Вернулась домой и стала ждать результата. Результат обнаружился уже на следующий день. Утром ей позвонили, пригласили на разговор и сообщили время. В назначенный час она пришла. Пропуск был заказан. Поднялась на этаж, у выхода из лифта ее уж поджидали. Миссис Харпер, подтянутый молодой сотрудник, улыбнулся и, не ожидая ответа, вежливо указал рукою в сторону начинавшегося от лифта длинного коридора. Прошу, туда вас ждут. «Ну — Ну-ну, — мысленно усмехнулась снова, — похоже, зашевелился террариум. В комнате, куда ее завел молодой человек, находились двое. Одного, сидевшего в кресле за столом, она узнала без труда, несмотря на прошедшие после исчезновения мужа годы. Это был постаревший, на двенадцать лет мистер Смит, тот самый, что допрашивал ее в посольстве Великобритании в Москве в мае сорок пятого. Другой хмурого начальственного вида сидел на диване и курил, просматривая газету. То, что хмурый и есть главный, Норд догадался сразу. Смит оторвался от кресла, широко улыбнулся и сделал несколько шагов навстречу Нори. Миссис Харпер искренне рад нашей встрече. Сколько воды утекло, но вот видите, снова встретились человек с человеком. Не должен расставаться, он должен встречать его снова и снова, согласный, и пригласил вежливым жестом. Присаживайтесь. Второй нездоровый, если не отрывается от газеты, продолжал курить, затем пригасил сигарету, он газету не отложил. «Мистер Смит, я бы хотел, если позволите, сразу перейти к делу». Тот чешири улыбнулся. «О, вы даже не забыли мое имя? Это приятное миссис Харпер. Это очень даже приятно». Нора, не реагируя на слова своего из подняла на него глаза и сказала, «Мистер Смит, вам известно, что мой муж Джон Ли Харпер выпущен русскими на свободу, признан невиновным и полностью реабилитирован». Смит вопросительно поднял в потолок глаза. Мгновение он переваривал услышанное, тем ни в чем не было, ответил, «Мы предполагали такой ход событий». «Очень хорошо», — продолжила Нора. — А вам известно, что отныне не существует больше препятствий для моего въезда в Советский Союз? — Русские готовы предоставить мне въездную визу в любой момент. — Поздравляю вас! — так невозмутимо отреагировал Смит. — А что это значит? — Это значит то, мистер Смит, что я планирую в самое ближайшее время обратиться в Советское посольство для получения визы и выехать в Россию, чтобы встретиться с мужем. — Это мне нужен заграничный паспорт, выдачу которого ваше ведомство блокирует уже не первый год. Я пришла выяснить, собираетесь ли вы продолжать действовать в том же духе, поскольку собираюсь предпринять соответствующие шаги. — Можно поинтересоваться, с какого рода шаги вы наметили? — все еще храня маску полного радушия на лице, спросил Смит. — Конечно, — ответила Нора. — В отличие от вас, я предпочитаю играть в открытую. — Так вот, начну со статьи в моей газете. Вы, надеюсь, слышали об изменении ее статуса? Уверены, что статью перепечатают все ведущие английские издания. И каково содержание материала? Дел равнодушно, спросил Смит. Разоблачать будете, наверное? Засмехнулся. Неужели собственного мужа буду? Спокойно подтвердила Нора. В том числе и его. И себя заодно, если понадобится. Это я сразу отвечаю на ваш вопрос, если вы... Пытаетесь меня шантажировать записью нашей с вами беседы в посольстве от 15 мая 45-го года. Не сомневайтесь, я все продумала, ко всему готова». «Ну хорошо», — задумчиво все с той же непроницаемой маской на лице произнес мистер Смит. «Допустим?» «Допустим». «Но почему вы решили, что нашему ведомству следует такого материала опасаться? Насчет вас как раз понятно». Вы в открытую заявляете, что знали о том, что Джон Харпер ли долгие годы работал на советскую разведку, и тем самым ставите крест на собственной карьере, равно обеспечиваете стопроцентно гарантированный распад вашего фонда из-за полного недоверия к нему финансовых благотворителей и общественности. Неплохо звучит, не так ли? Фонд Норы и ее мужа Джона Харпера, оказавшегося изменником Родины и перебежчиком на сторону советов вот второй с газетой к разговору не подключался, продолжая молча исследовать глазами страницы. — Ну и в чем же будет ваш личный дивиденд? — продолжал Смит. Он откинулся на спинку кресла, давая понять Нори, что готов внимательно ее выслушать. Правда, успел заметить, что слова его не произвели на ее должного впечатления. — Знаете, мистер Смит, боюсь, вы неверно истолковываете ситуацию. Я не собираюсь зарабатывать на этом. И с своей стороны готова ко всему, о чем вы сказали. Я и так это знала до ваших разъяснений. Но у меня есть цель, мой муж, а у цели есть цена, и я готова ее заплатить. Что касается ваших потерь, то у меня на этот счет совсем другие соображения. — Интересно, какие? Смит поднял на нее пустые глаза, и в этот момент Нора Харпер ощутил, как ее слегка передернуло от исходящего из этой пустоты холода. Но должна была победить, потому что было им всем, ей, девочкам, отцу Джона, и саму Джону Харперу, ее мужу. Ну, во-первых, стараясь сохранять выдержку, начала излагать она. Общественность узнает, наконец, каким образом ваше ведомство фабрикует мифы о британской разведке лучшей в мире. Для чего выпускает из поля зрения одного из лучших своих кадров, позволяет ему многие годы плодотворно и безнаказанно работает на русских, так чтобы уничтожить выстраиваемую годами разведсеть со штаб-квартирами, раскиданными по всей Европе. Это Внора не знала, более этого понятия не имела. Однако за годы послевоенной жизни сумела некоторым образом разобраться в том, какие последствия наносит развеслужбам уход агента уровня Джона Харпера. Это был заранее продуманный ею ход в расчете попадание По встречному молчанию Смита, потому как он внимательно ее слушал, потому как внезапно шелестнула газета в руках безмолвно расположившегося на диване человека, Нора сообразил, что попала. И она продолжала. Во-вторых, потерпев полное фиаско, подтверждением которому станет открытой публикация записи нашей с вами беседы в мае 45-го, если вы, лишь пойдете на это, Ваше ведомство, используя то обстоятельство, что русские арестовывали Харпера в силу неизвестных вам причин, разыгрывает совершенно иную карту. А именно, сообщает на весь мир о героическом подвиге суперразведчика, который, выполнив ответственное задание, все же попадает, мужественно отстреливаясь в лапы советских контрразведчиков. Это будет циничная ложь под номером два. И в третьих последнее. Та же общественность с удовлетворением и ребес, но будет вынуждена узнать что на протяжении ряда лет. Джон Харпер, ваш агент, завербованный русскими, в силу его личных, идейных соображений поставлял вашему ведомству такое количество дезинформации, что ее с запасом хватило бы, на то чтобы английский налогоплательщик нес дополнительные финансовые бремич лет к двадцать, если не все 50. Точнее сказать не могу, никто не подсчитывал убытки. Но именно с таким подходом к теме в виде предположения, разумеется, будет изложен материал в нашей передовой статье. Или, сказать, уже изложен. Осталось лишь подписать номер печати.